Глава 31 «Ну что же...» Зинаида Пафнутиевна. Мартин осмотрел комнату и удовлетворенно кивнул. «Мне кажется, Варе здесь понравится. Светло, уютно, окна большие. Собственная ванная». «Мартин...» Мягко улыбнулась невысокая, слегка полноватая пожилая женщина с аккуратным пепельно-сером каре «За те годы, что я проработала в вашем доме, я впервые вижу столь внимательное отношение к будущей гости. Правда, и да, мы раньше у нас не жили. Только ночевали». Мне уже не терпится познакомиться с неведомой Варей, хотя я уверена, она мне понравится. Почему вы так в этом уверены? Потому что имя у девушки замечательное. Варя, Варенька. Ни Линда, ни Мэрилин, ни Дороти. Остальных ваших пассий подзабыла. Вы уж простите старуху, слишком их много перебывала за время моей службы у вас. Зинаида Пафнутиевна, не кокетничайте. Да старухи вам еще ох как далеко. И с памятью у вас, как у бывшего историка, все в порядке. Что же касается Варя, это совсем не то, на что вы намекаете. Варя моя хорошая знакомая. Она вместе с братом помогла мне выпутаться из ситуации с Альбиной. Впрочем, о чем это я? Вы же все прекрасно знаете. Сейчас у девушки проблемы, причем весьма серьезные. И самое безопасное место для нее – вот эта квартира. Ну да, ну да, покивала домоправительница Мартина. Он не любил слово «домработница», конечно. Но в лукавых глазах пожилой женщины с солнечным зайчиком играла понимающая улыбка. Мартин пожал плечами и вышел из гостевой комнаты, обустроенной сейчас для комфортного проживания девушки. Зинаида Пафнутевна расстаралась. Даже тапочки купила новые, с забавными розовыми помпонами. Ими ей понравилось. Она еще пирог варен не пробовала. Яблочный с корицей. Точно такой, что когда-то готовила бабуля. И приготовила мама. В день его, Мартина, рождения. И в день своей гибели. «Все, хватит. Нашел о чем вспоминать». Можно подумать, что только умение печь тот самый пирог привлекает тебя в варь Ярцевой. Ты уже почти два года знаком с этой девушкой и по-прежнему упорно пытаешься доказать себе, что она всего лишь знакомая. А действительно, кто она тебе? Ты восхищен ее силой духа, упорством, преданностью, смелостью, умом, чувством юмора, тактичностью и, самое главное, такой забытой за время общения с модельками внутренней, неподдельной порядочностью и искренностью. Когда год назад ты увидел Варю там, в швейцарской больнице, в коконе из бинтов из багрово-синим после избиения лицом, ледяная корка, покрывавшая чувства и эмоции, впервые за долгие годы треснула, и тебе стало больно. И это тебе совсем не понравилось, потому что мешало привычному образу жизни и могло в пыль разметать тщательно продуманные перспективы будущего. Ты ведь так хорошо все распланировал. Найти среди дочерей состоятельных людей умненькую достаточно симпатичную девушку, Красотки не нужны. От красоток одни проблемы. Лет 15 и 16. Проверить ее здоровье. Обследовать у гинеколога на предмет девственности. Лично следить за ее успехами в учебе и поведением. Наркоманка и пьяница не может стать матерью его будущих детей. И когда девушки исполнится 20, жениться на ней. Только так. Только контроль во всем. Он должен стать у своей жены первым мужчиной. И тогда дети будут точно его. И интеллект у детей – Наследуются по материнской линии, поэтому тупые блонды на роль жены не подходят. С ними только развлекаться. В постели очень стараются. И все шло хорошо. Его помощник Анатолий Кипиани уже подобрал несколько подходящих кандидаток. Но потом грянул скандал с тем критинским пари, и в его жизни появилась Варя. Самая обычная девушка, не красавица, но и не уродина. Ничего запоминающегося во внешности. Серые глаза, русые волосы, средний рост, средняя фигура. Если только коса, длинная, в руку толщиной, отличает ее от серой массы. А еще улыбка. И ироничный взгляд. И острый язычок. И... Тогда зимой, когда он впервые за много лет оказался на настоящем семейном празднике, кстати, совпадение их дней рождения оказалось приятной неожиданностью, Варю же не казалось серой мышкой. Ярко-голубой свитер поделился цветом с глазами девушки. От возни со снегом она раскраснелась. Обычно гладко причесанные волосы растрепались и слегка завелись от влаги. Он несколько раз ловил себя на том, что из-под тяжка любуется варей. Но потом пойманная себя очнулась, встряхнулась и ахнула. Защитной ледяной корки больше не было. Душа стала уязвимой, а это мешает вести бизнес. Его недоброжелатели давно ищут слабые места господина Пименова, что подтвердил случай с Пари, дабы вцепиться стальной хваткой и разорвать конкурента в клочья. Дабы вцепиться стальной хваткой и разорвать конкурентов в клочья. И он постарался забыть о Варе, не встречаться с ней. Отвлечься с Линдой, тем более, что красотка, почувствовав опасность, стала еще более старательна и изобретательна в постели. А потом произошла та встреча на презентации концертного зала. Мартин вытащил из кармана мобильный телефон и нашел фото незнакомки. Не очень четкая, ведь снимала с подтяжка, чтобы никто, и в первую очередь, Линда не заметила. Очень женственная и в то же время изящная фигура, точенные черты лица, высокие скулы, мерцающие светлые глаза – Роскошные пепельные волосы, облаком окутывавшие чертовски соблазнительное тело. А как отбрила Линду. Та потом весь вечер бесилась, ныла, скандалила. И в итоге он послал надоевшую девицу подальше. Что, кстати, давно надо было сделать. Вот только из-за возни с обнаглевшей мадам, устраившей образцово-показательную истерику при всех, он упустил незнакомку. Пришлось уехать раньше, не дождавшись окончания истории, с исчезновением Карины Эшли. Но он рассчитывал найти незнакомку потом, на каком-либо из других светских мероприятий. Ведь если девушка появилась на одном, да еще таком, закрытом, значит, она из этого, гламурно-помондного мира. Хотя странно, что он не встречал ее раньше на подобных тусовках. Впрочем, он с первого взгляда, с первого слова этой девушки, произнесенного чуть хрипловатым, воркующий чувственным голосом, не мог избавиться от ощущения, что уже встречался с ней, что они знакомы, но где как понять не мог. Он даже отважился подойти напрямую, спросить об этом. Но незнакомка осталась незнакомкой. А потом прискакала Линда. Он искал девушку, как последний дурак, как влюбленный пацан искал настойчиво, забыв обо всех своих планах и намерениях. И аваря тоже, потому что Варя, она грела его душу. Она была теплым ласковым огоньком камина, уютным домом, запахом яблочного пирога с корицей. Но он смог отказаться от развития отношений с ней, убедить себя в неправильности своего поведения Ведь в 29 лет Варя никак не могла быть девственницей. А ему нужно именно это. И вообще, помни, насчет отсутствия слабых мест в обороне. В общем, за несколько месяцев, прошедших с того общего дня рождения, ему удалось нарастить новую курку льда, которая в дребезке разлетелась в тот майский вечер. Именно разлетелась, а немедленно растаяла, как в случае с Варей. Он никого еще так не хотел, как эту загадочную незнакомку. Она приходила к нему по ночам, и он просыпался с рвущимся из груди обезумевшим сердцем мокрый от пота. И искал, искал, искал. Бесполезно. Незнакомка исчезла, словно фантом. Ее никто не узнал по фотографии в мобильном. Организаторы той презентации тоже не смогли помочь. Карина Эшли так больше и не вернулась. Сбежала. Как оказалось, с каким-то кошельком. Подруги Карины помочь тоже не смогли. Девушку с фото они никогда не видели рядом с Кариной. А потом позвонила Варя. И в очередной раз заставила восхититься своей смелостью, упорством, самопожертвованием. Правда, в очередной раз вляпавшись в смертельно опасную ситуацию. Но сейчас все под контролем. Он лично заберет Варю из больницы и привезет сюда. Да, она пока ничего не знает об этом. Но так даже лучше. Не сбежит. Упрямая ведь. И обижена на него. Он чувствует это. Так что глупости натворить может Воз и маленькую тележку. Ох, Варя, Варенька, что мне с тобой делать? Только сейчас я понял, как ты мне дорога. Мне страшно за тебя, но как за сестренку. А люблю я, что «Да, Мартин, поздравляю. Ты действительно втрескался по уши с первого взгляда, мгновенно забыв обо всех своих стратегических жизненных конструкциях. И тебе наплевать, были ли у незнакомки мужчины до тебя. И сколько их было. Она просто нужна тебе. Но сейчас главная Варя, ее безопасность. Телефон, из дисплея которого мерцающим взглядом смотрела незнакомка, внезапно громко заорал, едва не полетев от столь неспортивного поведения на пол». Но Мартин сумел удержать скандалиста в руках и нажал кнопку ответа. «Да, слушаю». Мартин Игоревич. Голос Анатолия Кипиани странно дрожал, заставив сердце судружно сжаться. «Беда. Что случилось?» Варя пропала. «Что? Ее нет в клинике».